Эпилог первый, Соня. Ой, вздрагиваю от неожиданного толчка под корсетом платья. Сережа, дергаю мужа за рукав пиджака. Что такое, детка? Он отвлекается от разговора с матерью и поворачивается ко мне. Я хватаю его руку и кладу себе на живот. Он толкается, шепчу восторженно, и тут же чувствую новый толчок прямо под рукой Сергея. Детка! Его голос проседает, а губы прижимаются к моему виску. «Я очень сильно люблю вас». Он решил нас поздравить, хихикаю и чувствуя новый толчок. Сергей нежно гладит мой живот, и мы смотрим друг другу в глаза. «Я люблю тебя», — шепчу ему одними губами. «Сонечка, тебя зовут бросать букет», — окликает нас моя свекровь. «Господи, я его таким счастливым последний раз видела». Любовно трепет сыном по макушке, когда мы ему приставку Дэнди купили. «Мам, она не знает, что такое Дэнди», — Смеется мой муж. Она даже дискет не застала. «Знаю я все. протестую, поддерживая общее веселье. «Правда, правда», — вступает в наш разговор Любовь Павловна. «У них очень долго жили эти приставки. И тетрисы». «О, господи, Люба», — обмахивается салфеткой свекровь. «Я чувствую себя просто древней». «Конечно, мам!» — троллит ее Сергей. «Ты же почти бабушка!» Все, свекровь взмахивает салфеткой. Тресбьен, Бросайте уже букет, а то барышни в одну стенку не помещаются!» — кивает головой в сторону танцпола. «Сейчас в рукопашную пойдут!» Под громкие прибаутки, ведущей, я выхожу на середину зала. Размахиваюсь первый раз и... Не бросаю! Толпа девушек напряжённо хохочет. Размахиваюсь второй раз и снова не бросаю. Меня забавляет эта ситуация охоты за обычной цветочной композицией, будто бы это им поможет привязать к себе мужчин. Не поможет, я точно знаю. Девушки, чувствуя себя по-дурацки, перестают сильно дергаться, но напряжение теперь читается только в их взглядах. Они водят глазами, как кошки, провожая желанный кусок колбасы. На третий раз я просто зашвыриваю букет совершенно в другую сторону от стенки будущих невест, и он приземляется прямо на коленке Кани. Она очень скромно сидит рядом с Алексеем. Я улыбаюсь ей. Свадебный день выдался таким насыщенным, что перехватить ее и поболтать у меня не было возможности. Но я очень рада, что она пришла с Алексеем на наш праздник. Может быть, и правда, следующая свадьба будет у них? «Сонечка!» Ко мне с пакетом подходит мама Люба. Туфли на низком каблуке нашлись. Водитель цветы разгрузил и нашёл. «Переобуваться будешь?» «Да», — активно киваю. «Надо только присесть в сторонке». Выхожу в небольшой коридорчик перед банкетным залом и падаю на диванчик, скидывая с ног шпильки. Сын пинает меня еще несколько раз. «Ты устал?» — глажу я место удара. «Потерпи чуть-чуть. Скоро домой поедем». «О, вот она, невеста!» Меня перехватывает свадебный распорядитель. «У нас по плану похищение невесты. Пойдемте. Подхватывает меня под локоть и властно тащит в сторону кухонных помещений. «Нет, нет!» «Я сопротивляюсь. Мне нужно хотя бы взять телефон». «Это на пять минут!» Отзывается женщина, стискивая мою руку. Я бережно на всякий случай отворачиваю от нее живот. Она неожиданно щелкает ручкой двери и совершенно бесцеремонно засовывает меня в какую-то подсобку. Замок проворачивается. «Стойте!» Я, ничего не понимая, дергаю ручку. Дверь захлопнулась. На несколько секунд замолкаю, чтобы услышать ответ, но вместо него слышу удаляющийся стук каблучков и шорох за спиной. Резко оборачиваюсь, готовясь в любой момент закричать и с облегчением выдыхаю. «Ань!» «Чего ты тут делаешь?» Смотрю на девушку, сидящую прямо на полу в красивом платье и обнимающую мой букет. «Цветы нюхаю». Она вытирает лицо тыльной стороной ладони, и, приглядевшись, я понимаю, что она плакала. «Ты чего слезы льешь? Подхожу к ней ближе. «Тебя Лёша обидел?» «Ань!» Окликая, видя, что она снова прячет лицо в букет. «Вот ты мне скажи», — шепчет. «Они все такие гады. «Кто?» — переспрашиваю. «Алексей?» «Мужики?» «Да нет», — жму плечами. «Я всем более чем довольна, особенно со второго взгляда». «А что делать, если ты со второго взгляда и по уши?» — грустно хмыкает она. «Ты влюбилась в Алексея», — пытаюсь я понять, о чем она, «и поэтому рыдаешь над моим букетом?» «Примерно так», — кивает она. А я думала, что между вами с Бариновым уже давно что-то есть. Смущаюсь, вспоминая эпизод с ограблением магазина. Но спросить неудобно было. Да и ты после увольнения трубку так и не взяла. Ты прости меня, пожалуйста. Аня поднимается из угла на ноги и присаживается на стол. Я тогда плохо о тебе подумала, что ты с Сергеем Валентиновичем из-за денег начала. А теперь вот разводит руками. Сама в этом положении. «Подожди!» — я мотаю головой. «Аня, я ничего не понимаю. Из-за каких денег ты с Бариновым, если рыдаешь в два ручья неразделенной любви?» «Он мне помог», — судорожно выдыхает Аня. «Если коротко, то одни мои работодатели оказались телефонными мошенниками. Я заявила на них в полицию. Они выкрутились, а потом начали угрожать и требовать денег». «Какой ужас!» — я обхватываю горло рукой. По рукам бегут мурашки. Алексей решил этот вопрос взамен на меня. Опускает взгляд. А я? Вот, сижу, рыдаю, потому что, как у вас с Северовым, у нас не будет. Ань, я подхожу к ней и сажусь рядом. Я могу поверить в разное про этих мужчин. За пределами дома они не пушистые зайчики. Но с женщинами они даже проституток уважают. Я видела и не могу поверить, Что Алексей поступил так? Пытаюсь подобрать слово. Пошла и гадко. Я не знаю. Закусывает губку Аня. Хочешь, я поговорю с мужем? предлагаю тихо. Он вернет Алексею деньги или часть, а ты сможешь уйти. Да. Поднимает на меня глаза полные слез Аня. Я не выдержу еще неделю. Я хочу уйти сама, не дожидаясь, пока он бросит. А лучше буду должна деньги. «Но я все равно не верю», — качаю головой. «Спасибо», — пытается улыбнуться мне она. «Ой», — я снова морщусь, получая пинок в живот. «Что такое?» — напрягается Аня. «Пинается», — расслабляясь, улыбаясь ей. «Сегодня начал так сильно, не привыкну пока. Еды, скорее всего, много, вот и тесно стало ему. «Хочешь потрогать?» — предлагаю. «Хочу», — отвечает тихо. Я беру ее руку и кладу на живот. «Вот тут жди». Мы сидим на столе, затаив дыхание. «Вот он», — Смеется Аня, получая привет в ладонь. «Здравствуй, человек». «Тебе не кажется...» — я хмурюсь, «что мы как-то слишком долго для одного конкурса здесь сидим?» «Кажется», — соглашается Аня. Пойдем, попробуем открыть». Около пяти минут мы возимся с замком, ковыряем его шпильками, Пытаемся приподнять дверь или просто выбить плечом. «Бесполезно!» — ложится спиной на дверяня. «Про тебя забыли!» «Эй!» — Колочу я в дверь. «Откройте! Мы здесь!» Замолкаю, прикладывая ухо к двери. С таким уровнем звука даже кричать бесполезно. «А ты как сюда попала?» Сидела, рыдала в коридоре. Ко мне подошла ваша распорядитель, что в синем костюме, и предложила спрятаться. И меня она тоже сюда спрятала. Отзываюсь я, чувствуя, как начинают вибрировать от страха внутренние органы. Аня, нас, кажется, специально заперли.